Когда зажжется, когда большевики уйдут, они не уйдут никогда. Никогда. В комнате легкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что пенье. Смех явствовал ум. А я, Адалис. Вы обо мне не слыхали? Нет. Вся Москва знает. Я всей Москвы не знаю. Адалис, который. которая.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 «Ну, а со мной одной будете?» «С вами одной, да». «Почему?» «Вы ведь моих стихов не знаете. Вы умны и остры, и не можете писать плохих стихов. Еще меньше читать». Голос вкрадчиво: «Со мной и срадловой «Коммунистка?» «Ну, женский коммунизм. Согласна, что мужской монархизм лучше». «Пауза». «Донской». «Но шутки в сторону».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 Я никогда не считала его ни христианином, ни славянином. И временами непомерно мелок. За непомерно прощаю.